Глава 19 Старенький гольф пытался заглохнуть на низких оборотах. Елена Сергеевна, хмурясь так, что мимические мышцы едва не сводила судорогой, завела машину на подъездную дорожку и с облегчением заглушила двигатель. Нужно было ехать в автомастерскую. Нужно было сделать взнос по кредиту. Нужно было много чего. Хорошо, что сын выдал список продуктов и требований, чтобы ничего другого в доме не было. Теперь не нужно залезать в еще большие долги, чтобы поддерживать иллюзию благополучия. Теперь у меня есть оправдание. Она вышла из машины, открыла багажник, достала пакет с продуктами. Крупы, овощи, хлеб, макароны. В доме было тихо. Должно быть, все ушли. Разве что оставили эту Веронику, которая выглядит так, будто пытается завязать с наркотиками, не обращаясь в клинику. От нее. Елена Сергеевна открыла дверь, вошла в дом и тут же увидела Тимофея, который спускался по лестнице. Что это на тебе? Спортивный костюм. Я вижу, что спортивный костюм, куда ты собрался. Мне нужно поддерживать тело в форме. В твоем доме нет тренажеров, которые мне нужны. Ты мог бы спуститься и помочь матери принести продукты. Тимофея кинула ее удивленным взглядом, но все же подошел и забрал легкий пакет. Отнес его в кухню. Поставил на стол. Елена Сергеевна прошла следом за ним. Как Габриэла? Ты хотела спросить, как Вероника? Габриэла, здорово. Вероника меня не интересует. Зато она интересует меня. Если бы ты только знал, как часто Габриэла о тебе вспоминала. Она постоянно заходила ко мне, спрашивала, как ты. Все эти годы Габриэла заходила к тебе и спрашивала обо мне. Но ни разу не попыталась связаться со мной. Так же, как и ты. Вплоть до недавних пор. «Интересно, что же изменилось?» Елена Сергеевна захлопнула дверцу шкафчика и повернулась лицом к сыну, скрестив на груди руки. «Ты знаешь что? Эти ужасные письма, которые получает Брюнхильда?» «И которые отправляешь ты?» «Что? Я?»